404 гуру. Столько враждебных восхождению духа и явлений внутри себя самого. Хорошо все их вывести на свет дня и проанализировать, определить беспристрастно. Уже один такой анализ может лишить их обычной активности. Они особенно сильно неосознаны. осознания их вреда умеряет в значительной мере их сил. А анализ самоконтроль сильно продвинут дух по пути к свету.